Глава 45. Нарушительница запретов. «Да!» — со слезами выдохнула Марина. Она пошутила, а он воспринял это всерьёз. «О боже мой! Ну и люди!» «Нет, главное, стояла, убивалась громче всех, а сама...» Тфу, «Он уже убил моего кота, когда я попыталась уйти!» — прошептала Марина, глядя в землю. Сказал: Если уйдешь, следующая будешь ты. А заодно и этого выродка. Душа Марины решительно шагнула вперед, а я поняла, что она уходит. Стой! крикнула я, как вдруг увидела, что дверь открывается, и навстречу Марине выходит мужчина. Немолодой. Папа! закричала Марина, бросаясь к нему. Папочка любимый! Прости, милая. Я видела, как мужчина плачет, обнимая ее. «Прости, что не могу защитить свою девочку. Прости, маленькая моя. Прости, что не смог прийти на помощь. Прости. Ты так выросла. Я помню тебя еще совсем маленькой». Следом за отцом появилась женщина. Она выглядела очень доброй, милой, немного полноватая, но при этом какая-то уютная. «Мама!» «Мамочка!» — зарыдала Марина, обнимая маму. «Моя девочка, все хорошо, все закончилось. Он больше никогда не ударит тебя. Я понимала, что проигрываю эту битву». «Так ты сама знаешь, каково это жить без того, кто может защитить? Ты сама знаешь, что такое, когда рядом ни единой родной души!» — крикнула я в отчаянии. «И хочешь, чтобы ребенок об этом тоже узнал?» Ему нужна мама, любящая, живая, рядом. Марина посмотрела на меня, потом на свет, который лился из-за двери, и вдруг улыбнулась, сквозь слезы, сквозь боль, сквозь страх. — Давай, решайся, ты сильнее, чем ты думаешь, не бойся уйти от мужа, бойся остаться с тем, кто тебя не ценит. Я знаю, о чем говорю. «Поверь, я тоже ушла от мужа, потому что он перестал ценить, и ничего, живая. Самое страшное уже позади. Тебе останется сделать шаг, и мы тебе поможем, и я, и доктор. Ты не одна, мы все поможем тебе!» Крикнула я. «Иди, не бросай его», – прошептал отец. Мать улыбнулась и кивнула. «Слушайся, родителей». «Хорошо», — прошептала Марина. «Я пойду, я останусь. Ради ребенка Я просто попробую». «Да, правильно, просто попробуй», — шептала я. «Не попробуешь, не узнаешь». Я сжала ее руку, почти прозрачную, почти ускользающую, и потянула назад. Через туман, через тишину, Через боль, что не принадлежала мне, но которую я готова была нести. Я бежала, зная, за моей спиной не пустота. Там, в тумане, стоял он. Не мешал, не помогал. Просто ждал. Как будто проверял, сможешь ли ты снова перейти мне дорогу и выжить. И тут я увидела, что портал почти закрылся свернулся до тонкой щели шириной фонарный столб. «Быстрее!» — крикнула я, толкая Марину обратно, и следом протиснулась буквально на выдохе. И в тот момент, когда мы переступили порог, тело Марины вздохнуло. Душа исчезла, а тело на кровати дёрнулось еще раз. Она вдохнула. Резко, глубоко, как будто впервые. Доктор ахнул. Я рухнула на колени возле ее кровати, задыхаясь с тошнотой в горле и слезами на щеках. «Она!» – прошептал доктор, прикладывая пальцы к ее шее. «Жива! Жива!» А мальчик в его руках заплакал снова, ни от холода, ни от страха. Он словно почувствовал, что мама вернулась, и он больше не один на этом свете. «Да, жива!» Простонала я, пытаясь встать и совладать со слабостью и тошнотой. Голова кружилась. Казалось, я сейчас упаду в обморок. Бросившись в уборную, я пёрлась на раковину обеими руками, видя, как из носа потекла струйка крови. Несколько капель упало вниз. Я стерла кровь, умылась и выдохнула, прогоняя усталость в теле. Я вышла в приёмную, подняла глаза. «За окном не тени». В приемный только запах лекарств. Но я знала, смерть видел, и он молчал.